Однажды щука плыла против течения и оказалась у водопада. Придётся повозиться, подумала она. Потом собралась и что есть сил поплыла наверх. Вначале всё шло неплохо, но потом она устала и поплыла всё медленнее. На полпути она выбилась из сил, зевнула и заснула. На следующее утро, проснувшись, она попыталась плыть дальше, но у неё ничего не получалось из-за того, что она не выспалась. Вдоль реки прогуливался слон и услышал, как она вздыхает. "Тебе помочь?" спросил он. Он подошёл к водопаду, втянул его хоботом, а потом выпустил на другом конце реки. Щука при этом повисла в воздухе, а потом плюхнулась в воду. "Теперь я ещё дальше от дома", пожаловалась она. "А куда тебе нужно?" спросил слон. "Туда", сказала щука и показала хвостом на вершину горы. "Это же совсем рядом", сказал слон. Он схватил щуку хоботом и забросил её на гору, но немного не рассчитал силы. Щука перелетела через гору и оказалась на облаке. Как раз в тот момент, когда поднялся ветер и понёс облако обратно вверх по реке, там начался дождь, и щука упала в воду. "Какой ужас!" закричала она. Слон спрятался за кустом, но услышав крики, побежал к щуке и спросил, как ей понравилось на горе. "Я там не была", сказала щука. "Нет!" удивился слон. "Но тебе всё ещё туда надо". "Конечно", сказала щука. Слон снова поднял её, теперь очень осторожно и тихонько подбросил в сторону горы. Это был очень лёгкий бросок, и щука прилетела на тополь возле реки. Там как раз сокрушался скворец. Знал бы я, чем заняться, говорил он. "Спроси лучше у слона", сказала щука, вставая с пола после того, как она пробила крышу его дома. "Ой, щука", сказал скворец, сложив на груди крылья. "Какой неожиданный визит". Щука глотнула воздуха и спросила, можно ли воспользоваться туалетом. Потом скворец предложил ей чаю. Я никогда его не пробовала, признала щука. Постепенно она забыла, куда торопилась, а скворец перестал мучиться, чем бы ему себя занять. У них нашлось много общих тем, и они решили встречаться чаще. У тебя или у меня, сказал скворец. Время от времени, сказала щука. Ближе к полудню, предложил скворец. Или в обед, сказала щука. В обед тоже хорошо.